глава двадцать первая талис так и остался в образе командующего трасса тогда как с юис оста в образе орлова он ей очень нравился семь других джоо приняли разные образы и женские тоже один даже выбрал образ представителя цивилизации шит на корабле находилось всего два контейнера с вакциной каким то чудом с юис удалось их протащить на разведывательный корабль а пу там находилось немного всего несколько тысяч но все равно это лучше чем ничего выход в обычное пространство через две минуты доложил вахтовый офицер сюэс окинула взглядом приборную панель и остановила взгляд на сканерах мысленно дала команду операторам быстро просканировать пространство с целью обнаружения погония талис и другие джау ей не мешали она назначена командующей и на ней лежит ответственность за все действия звездолет вышел из портала и тот бесшумно схлопнулся сканеры на полной мощности активно работали осматривая космическое пространство сюис анализировала данные приходила к неутешительному выводу правитель плохие новости докладывала она ему на общей волне Корабли Кибдига повсюду. Они решили преследовать нас большими силами. Боюсь, что уйти нам не удастся. Этого и следовало ожидать. Конечно, Кибдига понимают, что для них поимка нашего звездолёта необходима и критично важна. Скорее всего, даже не поимка, а уничтожение. Согласен, и такой вариант возможен. Какой выход из такого положения предложите, командующий? Задал вопрос просто так, понимая, что ответить Сьюис нечего, а следовательно, ей придется признать свою несостоятельность. Но нет, та ответила, и очень толково. «Вы правы, ситуация не из приятных, но попробуем из нее выбраться. Скрыться от такого количества кораблей не удастся, длина прыжка у нас недостаточная, установка может перегреться или выйти из строя». Тогда Плен станет единственной нашей реальностью. Нас уже засекли в этой точке пространства, и сюда направились несколько эскадр. Другие выйдут в районах предполагаемого нашего прыжка. Вопрос. Куда нам прыгать? Понятно куда. Туда, где нет кораблей Кибдега. Верно. Смотрим на карту и видим, что их нет только в одном месте. Вот в этом месте. Сьюис указала на координаты, и они быстро приблизились. Талис внимательно посмотрел, потом удивленно проговорил. «Там же астероидное поле, верная смерть!» «Согласна, и Кибдега так думают, но у нас нет выбора, придется рискнуть!» «Раз так, командующая, прыгайте! Нужно использовать все шансы на спасение!» Сьюис дала команду операторам, Те ввели координаты в пространственно-временную установку, и звездолёт совершил прыжок, потом ещё два, и только на четвёртый раз прыгнул в поле астероидов. Сразу отключили все системы, оставив на минимуме приборы, которые отключить нельзя, и, конечно, систему жизнеобеспечения. Корабль превратился в обыкновенный астероид, почти не фанил энергией и излучениями. Экипаж замер за терминалами. наступал момент истины уверенности в том что кипдига их не обнаружат не было тут на экране всплыла приличная каменная глыба с достаточно просторной внутренней полностьюю несомненная удача лучшего места спрятаться придумать трудно и с ью издала команду пилоту завести звездолет в эту полость что тот и сделал проделав ряд сложных маневров, глыба не статична, она вращалась в разных направлениях. Тем не менее, пилот справился. Уверенности в благополучном исходе прибавилось. Оставалось только ждать и надеяться на чудо. Прошли сутки. Пассивное сканирование показывало чистое пространство. Чистое от кораблей Кибдига. Но возникла новая проблема — Нехватка энергии для джао ипдига дело в том что их превращение прошло очень быстро и организм не смог достаточно пропитаться энергией излучения Тут стоит добавить, что естественное излучение ядра планеты лагуна не только мощнее но и интенсивнее на звездолете стоял небольшой излучатель, который не мог удовлетворить всех потребностей кипдиго людей и джао ипдига, хотя работал на полную мощность. нужно срочно принимать меры сьюис доложила талису, который уже чувствовал недомогание и предложила отключить всех кипдига переведя их в энергосберегающие режимы похоже другого выхода нет получается что мы попали из огня до да в полымия как говорят люди Но вот она обратная сторона вечной жизни зависимость от излучения теперь понятно почему кипдига так держится за свою планету. Она источник жизни для них. Теперь и для нас. Так и есть, правитель, у всего есть своя цена. И это не самое высокое. Возможно. Действуй. Сьюис ввела в режим энергосбережения всех Кибдига, оставив только людей на боевых постах, Талиса и себя. А мощность генератора излучения уменьшила наполовину, чтобы, не дай бог, не вышел из строя. стоя сразу улучшилось другое дело как это мы раньше не подумали о генераторах излучений теперь у нас только один на этом корабле не совсем так правитель я демонтировала излучатель из кораблей из кадра орлова и оставила их на планете ажус среди островов гениально что еще спрятала установки последний вздох но не все всего пять штук работааешь на опережение теперь наша задача выбраться из этой передряги и добраться до планеты жуус похоже другого выхода нет мар внимательно следил за докладами командующих флотами которых отправил на поимку разведывательного звездолета звездоёт обнаружен и более того удалось его загнать в астероидное поле. Теперь флоты с трех сторон рассредоточились, планомерно прочесывали это поле, проверяя каждый камушек. Работа кропотливая и небыстрая, учитывая размеры этого облака, совсем не маленькая по космическим меркам. Что бы я сделал на их месте? Скорее всего, нашел какую-нибудь норку и затаился бы. Оптимальное решение. То, что мы найдем эту норку в огромном астероидном поле, не факт. Нужно быть реалистом. Пусть проверяют, но потом нужно блокировать его. Никуда этот корабль не денется. Ресурсы у него закончатся скоро. Генератор излучения рассчитан на определенное время работы. Правда, корабль захвачен полностью снаряженным, но его мощности на всех не хватит. Значит, уйдут в режим энергосбережения. Получалось, что процесс поимки корабля может затянуться. Но ну что же с этим придется смириться размыслив таким образом связался с президентом и доложил ситуацию. тот поблагодарил понимая, насколько непросто найти иголку в стоге сена, которым и являлся разведывательный корабль. Вот что мар задержим мы корабль или нет теперь не особо важно. Сам факт того, что джа узнают обо всех наших секретах уже говорит о многом. теперьь они завладели вакциной, поэтому противостояние выходит на новый уровень. я принял непростое решение обратиться к жителям планеты с призывом стать кипдиго на фоне разворачивающихся событий такой призыв оптимален тут нужно учитывать что первое поколение слабое кипдиго как мы с тобой например а вот дальше от поколения к поколению способности растут в геометрической прогрессии понимаю к чему вы клоните нам пора уходить со сцены и уступить место молодежи вижу вы тоже об этом думали время такое да и видно невооруженным взглядом а не умнее правда есть одна опасность какая может произойти раскол кипдига обособятся а люди останутся так сказать сами по себе И хорошо, если так, а не подвергнуться насильственной кибдигизации. Думал об этом. Зная прагматизм, который развивается от поколения к поколению, может такое случиться. Просто для Кибдига такой шаг логичен. И все, никакой вражды. Поэтому предлагаю остаться с теми, кто не пожелает стать Кибдига. Нам придется стать буфером между двумя родственными цивилизациями». По большому счёту, то, чем мы являемся сейчас. Совершенно верно, стабилизирующим фактором. Не хотелось бы оставлять цивилизацию на перепутье. Ты прав, мы теперь постоянно на перепутье. Плюс наша человеческая сентиментальность никуда не делась. Она мешает развитию и может привести к гибели. Но я-то не человек, а понимаю, о чём ты говоришь. вспоминаешь посла Тонгго, который не смог уничтожить планету сос И это тоженогда представляю себя на его месте и спрашиваю а ты бы смог и не могу ответить однозначно. А вот мой сын ндей смог бы без колебаний. Теперь у нас нет множества проблем, а космос как известно жесток. Логика от таких поведенческих мотиваций очевидна. Но есть и другая сторона медали. Душа. Вот и об этом я думал. Есть ли у нас душа? У людей... Э, прости, у биологических существ есть, конечно. И проявляется в наборе определенных принципов и запретов. А как у Кибдега? Мы с тобой первое поколение. Были людьми и знаем, что это такое. Последующие поколения... нет. понимаю о чем ты говоришь о девальвации основополагающих принципов и ценностей то что отличает нас от других живых существ. Именно но сейчас ты говоришь как биологическое существо потому что имеешь опыт, а не как кипдика. Что делать этот груз с нами Нужно принимать решение впереди борьба за существование. я остаюсь с вами нужно сохранить биологический вид во всех цивилизациях кто знает как сложится развитие кипдига возможно это тупиковый путь конец в четвертой книгие для вас читал сергей демидов